Глава третья. Второй день моей жизни в онлайне ознаменовался смачным тычком по ребрам. Я уже было хотел зарядить в ответ, но когда распахнул глаза, надо мной была лишь испуганная очкастая физиономия Санька. Построение о том, мастера зовут, а ты все никак не просыпался. Смущенно проговорил он, и я благодарно кивнул. Утро выдалось довольно прохладным. Свежий ветерок дул с гор, и так и н о р о в и л забраться под дырявые штаны и ободрать лицо колючим порывом. Небо было скрыто тучами, и окружающий пейзаж выглядел еще мрачнее вчерашнего. Бррр! Ну, поживее, обмылки, поживее! Злобные крики мастеров не добавляли радости бытия. Обмылки, ну надо же! Игроки выглядели довольно помято. У кого-то виднелся смачный фингал после вчерашней встречи. Кто-то прихрамывал, кто-то пытался размять кости после сна на жестких досках. Барышни жаловались на судьбу, а мужики з л о ч е р т ы х а л и с ь и материли власть. Но наши глаза горели энтузиазмом. Активация коснулась всех, окончательно распахивая двери в дорогар. А ясли представлялись неприятным, но н е к р и т и ч н ы м моментом, который всего лишь нужно пережить. Вижу, активация прошла успешно. А вот Акаунак был весел и свеж. Построение закончилось довольно быстро. По мне т а к а н о и вовсе было затеяно лишь для того, чтобы указать нам на наше место. Высокий мастер, сверкая злобным взглядом, прошелся вдоль неровного строя, выдал пару з у б о т ы ч и н и с к а з а в что у нас впереди много дел. Был таков. Дел и в самом деле оказалось немало. Первым делом Гренгам отвел нас в о р у ж е й н у ю ничем не отличающуюся от других срубов барак, под завязку набитый примитивными железками. Мечи, копья, булавы, кинжалы и прочее сваленное в большой куче оружейное добро находилось в крайне скверном виде. Некоторые экземпляры ржак, кажется, прогрызла насквозь. Кошак дал нам целых полчаса, чтобы мы могли подобрать себе подходящее п о д п р о ф а оружие. Люди, что в жизни не держали ничего опаснее вилки, под час здорово зависали, не в силах отличить палаш от сабли. У меня такой проблемы не было. В железках я немного разбирался. Но для меня, конечно, много интереснее были палочки, обычные волшебные палочки. Взяв в руки первую из них, я ощутил скрытую силу. Она дрожала и вибрировала, словно скрученная в кольцо проволока, и так и просилась высвободиться в мир. Перепробовав несколько, я остановил выбор на небольшом тридцати сантиметровом жезле с янтарным н а б а л д а ш н и к о м Название, правда, не впечатляло — потрёпанный жезл ломадуха. У меня сразу возникли ассоциации с нефритовым жезлом и как он может быть потрёпан. Ха-ха! Потрёпанный жезл у с и л и в а л д е й с т в и е моих чар на 20%. процентов. И это было жалко. Я читал о топовых артефактах, имеющих множитель до тысячи процентов. Страшно представить, сколько они могли стоить. Правда, немного находилось дураков, желающих продать столь бесценную вещь. Увы, ни доспехов, ни даже нормальной одежды мы не получили и по-прежнему походили на толпу нищих о б о р в а н ц е в Еще одним интересным делом стала привязка. За большим бараком, прямо под отвесной скалой темного с прожилками камня, в ы с и л с я хрустальный обелиск. Высотой почти в три метра он мрачно о л е л острыми гранями и распространял вокруг себя почти что о с я з а е м у ю ауру могучей силы. Какова бы ни была природа этой составляющей Дарогара, количество энергии в него было вложено колоссальное. Никогда не стояли близ звенящих от напряжения высоковольтных проводов. Эти ощущения ни в какое сравнение не шли с дрожью самого пространства около обелиска возрождения. Мы по очереди прикоснулись к нему, осуществив привязку. Теперь в случае гибели Даругар гарантировал нам новое рождение. То, что на земле удалось лишь сыну Божьему, в онлайне было доступно каждому. Честно говоря, п р и с т р а н н о е ощущение. И глядя на моих задумчивых товарищей, я понял, что ни одного меня в этот момент посетили философские мысли. Когда мы вновь вышли на утоптанную площадку в центре поселения, там под навесом уже сидела Каунак. н Он вскочил, оглядел напряженным взглядом нашу толпу и вдруг принялся орать, чтобы л о м о ч ь и пытаясь нагнать побольше с т р а х у Сегодня у вас будет первое задание. Это уши голумов. Высокий мастер потряс перед собой связкой отвратительно выглядевших мясистых комочков. К вечеру у каждого из вас таких должно быть не менее двух. с д о х н и т е вернётесь обратно в лес. Итак, пока не наберёте нужного количества, этим вы докажете, что способны хоть на что-то. Закончив эту небольшую тираду, мастер развернулся на каблуках и в наглую свалил, оставив нас созерцать растерянные рожи друг друга. Вы получили задание зачистка леса. Хм, весьма лаконично. Кажется, я стал привыкать к кору. На самом деле, чем больше мастера орали, тем больше я проникался мыслью, что вся эта х р е н ь Плохо разыгрываемый спектакль. Правда, на многих он до сих пор действовал. Вот эта подстава! Пробормотала невысокая темноволосая девушка, та, что вчера подбивала соседку на бунт. Это чем мы их будем мочить-то? Вот этим! Она потрясла луком, с о б р н у т о й вокруг него д е т е в о й что выбрала в предыдущем бараке. Так а что ж не взяла что-нибудь попроще? Поинтересовался стоящий рядом высокий худощавый парень. Она потупилась и очаровательно взерошила волосы. Так я ж типа лукарь. Что с этой палкой делать-то? Ты знаешь, как ее применять? Парень вдруг покраснел, словно это применять относилось к чему-то другому. А, ну, коли так, начать надо стетивы, думаю. Я Аня взяла быка за рога дивица, твердо вознамерившаяся привлечь д а р м о в у ю рабочую силу к своим нуждам. Иннаки То есть э, седьмой сын. Седьмой сын? Как это мило. А почему? Ты действительно седьмой сын? Нет. Ну это из ведьмака. Я вздохнул, глядя на воркующую парочку. Вскоре седьмой сын уже натягивал лук, а а н я м и л о заломив ручки, стояла рядом. Даже с о с т е р ш е й с я з а н о ч к о с метикой и в этой ужасной рванине она была прелестна. Округлости где надо, милая личи, кострым с острым подбородком, сияющие глаза. Короткая модельная стрижка. Ой, в с к р у ж и т бедолаги голову эта Аня. Ой, в с к р у ж и т Что ж, пора было им не завязывать знакомство. В любом обществе что главное – связи. Уже во время выбора оружия в нашей группе начали выделяться лидеры. Кто-то за счет знаний, кто-то за счет силы, кто-то за счет хорошо подвешенного языка. Но я лишь успел перекинуться парой слов со вчерашним разговорчивым детком и о пробовать на нем заклинание восстановления бодрости, как припёрся Грингам. Увидел, что мы до сих пор точим лясы, разделил нас на три отряда и буквально пинками выпер из поселения. Ррр! И все-то б д ь у них пинками! Это начинало раздражать. Врата с грохотом закрылись, и мы растерянной толпой оказались лицом к лицу с этим миром. Друзья, кто-нибудь представляет, где находится вышеупомянутый лес? – вопросил Иваныч, о г л я д ы в а я лежащую перед нами долину. Давай без риторических вопросов, дядя. Не очень-то вежливо оборвал его один из х м ы р е й Невысокий хмурый мужик, отзывающийся на прозвище Тихий. Несколько наколок на руках и груди ярко указывали на его прошлое. Пойдем туда, коротко сказал другой по прозвищу Эрни. Высокий с бычьей шеей хрен лет тридцати пяти, со стрижкой военным бобриком. Еще вчера он сколотил небольшую групку, подпевал в виде Тихого и одного молодого мордоворота, представляющегося Санчесом. Каждую свободную минуту они проводили в шушуканье, и, видимо, сейчас Эрни решил, что пора брать быка за рога. По удачному для него стечению обстоятельств вся троица оказалась в одном отряде, как и Иваныч. Друзья, давайте обсудим. Обсуждай, отрезал Эрни и решительно зашагал вдоль ручья. За ним тут же устремились его подручные, и Иванычу и еще двум попавшим в этот отряд людям пришлось последовать их примеру. Другой отряд жребием возглавила д а в е ш н я дамочка, получившая вчера приличного леща от мастера. Она оказалась весьма бойкой и тоже не рассусоливая повела своих людей к выходу из долины. В итоге уже буквально через пять минут наша шестерка осталась перед воротами одна. Мы переглянулись и вперед выступил здоровенный амбал. н а з в а в ш и с ь Серегой, он начал говорить, и речь его была до невозможности кратка. Товарищи! Обратился он к нам, в ы н ы р н у в ш и м из середины двадцатого века обращением. Предлагаю избрать меня лидером нашего отряда. Вопросы есть? Вопросов не оказалось. Серега выглядел как чел, который знает, что и как надо делать. Нет, он не угрожал пудовыми кулачищами и не кривил зверские рожи, но сама аура, распространяющаяся вокруг него, говорила о многочисленных в прошлом контингентах подчиненных. Да и в отличие от меня, который последние годы уж точно не заглядывал в труды, посвященные Даругару, Серега кое-какую подготовку к присоединению к нему осуществлял. Еще утром, когда мы выбирали оружие, я обратил внимание, с какой легкостью он крутит ржавые мечи. Они явно ему были не в новину. А для чего в двадцать первом веке обучаться владению такой железякой, если не для подготовки к инициированию Даругары? Я даже припомнил некую теорию, что характеристики, выдаваемые нам тут, имеют некую зависимость от земных навыков. Что ж, все может быть. Кроме него в отряде был еще худощавый парень, капьеносец с к л и к у х о й седьмой сын. Был он чрезвычайно прыщав и стеснителен, и явно буквально вчера еще сидел за партой в каком-нибудь колледже. Еще к нам в команду попали пухлый Мак по имени Самбулат таджикских кровей и две представительницы прекрасного пола. Обладательница лихой челки и задорной улыбки Дарья и давняя ш о б о л ь с т и т е л ь н и ц а юных о б о л т у с о в не менее юная красотка Аня. Дарья онлайн пожаловала у ч е с т ь воина, Аня же лучницы. Удивительно, но первым оружием невысокая в о и т е л ь н и ц а выбрала здоровенный топор. Да, я знал, что физическая оболочка в д а р у г а р я постепенно будет приходить в соответствие с выбранной ролью, но хрупкая девушка с такой дурой на перевес смотрелась предельно странно. Выдвижение Сереги в лидеры никто не оспаривал. Тем паче, что из состава отряда это мог сделать только разве что я. У остальных явно не было ни опыта, ни желания нести ответственность за кого-либо кроме себя, что и неудивительно. Такие п е р ц ы как мы, 35+ лет, нынче довольно редко попадали в дорогар. За 10 лет существования и н к л ю д о с о в практически все, кто хотел, уже попытались свой шанс. Что касается лидерства, то это мне пока не нужно. Я твердо решил вначале понять, что тут да как, а потом уже думать, в каком направлении двигаться. Времени впереди было в а г о н и большая тележка, практически вечность. Мы потратили минут десять на знакомство и только после этого устремились в путь. Серега тщательно опросил нас по поводу имеющихся умений и чар и надолго задумался, как видно, пытаясь выработать какую-нибудь тактику в грядущих схватках. Остальные же, сбившись в две групки п вокруг наших женщин, принялись болтать о всякой ерунде. И я не преминул поддержать разговор. Не хотелось выглядеть молчаливой букой. Долина оказалась километров в десять длиной. Трудно было определить ее направление, но, скорее всего, она протянулась северо-востока с северо на юго-запад. Ручей выписывал затейливые кренделя по каменистому дну, а склоны расходящихся гор постепенно начали покрывать п е р е л е с к и Солнце забралось почти что в зенит, начинало припекать, но, как ни странно, удушающей жары не было. Ярко голубое небо было практически безоблачно, лишь на севере виднелась вереница небольших тучек, спешащих куда-то по своим делам. Путь до горловины долины не занял много времени, и весь его мы прошли по галечному берегу ручья. Здесь горы сходились и образовывали причудливый клыкастый вход. Несколько острых скал вздымалось по обоим берегам ручья, что шумно журчал по небольшим порогам и терялся в обступившем долину темном хвойнике. И здесь мы словили первый конфликт. Фух, надо передохнуть. Протянул пухлый Мак и, бухнувшись на колени близ ручья, принялся судорожно черпать воду. Судя по отдышке, длинные переходы явно не его конек. Ха-ха. Последние полчаса он изводил нас жалобами на горы, жару и отсутствие завтрака. Менеджер по продажам в большой компании. Он в жизни не поднимал ничего тяжелее компьютерной мыши и во все у слышане благодарил Аллаха, что ему выпала п р о ф а м а г а Серега мрачно смерил пухлишав з г л я д о м и коротко приказал: "Встать. Еще рано для привала". Но сам Булат лишь лениво отмахнулся рукой. "Не, Серег, надо передохнуть. ф у черт подери, эти уроды нас даже не покормили." Маг перекатился на задницу и поставил широкое лицо солнцу, не замечая о борвавшееся щебетание Ани и опасно сгустившуюся тишину. Встать. Серега не кричал и даже не повышал голос, но от этого звучал не менее угрожающе. Но как ни странно, таджикский Маг продолжал нежиться на солнышке, все еще не воспринимая ситуацию всерьез. щ а десять минут и я буду в норме. А вода-то леденючая. Пока ты под моим началом. Я говорю встать. Ты встаешь. Серега легонько пнул мага по ноге, и тот показал себя во всей красе, взвившись с истеричным воплем. Нет, ну что за хрень? Я на это не подписывался, мать вашу. Бам. Кулак нашего командира смачно врезался в пухлый подбородок таджикского мага. Завалихли бало, умник. Серега с в и р е п о г л я н у л на разбушевавшийся офисный планктон, и тот решил последовать этому ласково высказанному совету. Это вам не бирюльки. Вы еще не поняли, что онлайн совсем не столь радужен, как мы считали. Давайте, кая, вам кое-что расскажу. Сейчас мы покинем эту уютную и безопасную долину и углубимся в лес. Лес полный кровожадных тварей. Да, в случае неудачи мы не умрем на совсем, но я вам гарантирую, боли будет предостаточно. Я смотрел на этот первый конфликт в новом мире с академическим интересом. Удивительно, но эти высказанные Серегой элементарные вещи до сих пор не дошли до мозгов некоторых из нас. Возможно, такая встреча была нужна устроителям этого балагана именно для этой цели – сразу дать понять, что онлайн не конфетная фабрика. Напившись воды, мы продолжили путь. Скалы остались позади, вскоре совершенно скрывшись за бесчисленными стволами деревьев. Привычные земные сосны тут смешались с неведомыми нам хвойными гигантами со стволами в несколько метров в обхвате. Лесные запахи и звуки мгновенно погасили разговорчики в строю, но не надолго. Ежу, понятно, что это испытание. Безапелляционно заявила Аня звонким голоском. Она покручивая бедрами шествовала в окружении двух поклонников седьмого сына и с а м б у л а т а и активно строила им глазки. Серега зашипел и вновь попытался втолковать девице, что это не прогулка по парку и надо соблюдать тишину и осторожность, но вдруг. Махнул рукой, видя, что народ все еще никак не может прочувствовать положение. Я понимающе с ним переглянулся, на что он только пожал плечами. С большой буквы. Тем временем поинтересовался Лев. Конечно. Аня хихикнула и н а з и д а т е л ь н о подняла указательный палец. Испытания всегда с большой буквы. Мастера хотят проверить, что мы из себя представляем, поэтому и разыгрывают всю эту клаунаду. В этом есть резон. Ты тоже заметила, как ненатурально они изображают из себя сержантов. Есть такое. Поэтому думаю, не надо особо напрягать мозги в попытках понять, что и зачем. Не мы первые, не мы последние. На редкость, кстати, здравое суждение для такой малявки. с д а р й же, оказался я и Серега. Бизнес. У меня была сеть небольших магазинчиков косметики. Знаете, как это? Круглые сутки тебя достают звонками, что здесь товар не пришел, а тут проверка из налоговой. А тут проворовалась продавщица, бесконечный вал, от которого охота сесть под стол и накрыться одеялом. Надо же, неожиданно. Не за что бы не подумал, что за д о р н а я курносая девица практически Дональд Трамп. Ха -ха. И что ни разу за десять лет не пришла в голову мысль добраться до ближайшего инклюдуса и пройти индексацию? А, досадно махнула она рукой. Не сыпь мне соль на рану. Это все мой бывший. Ленивая скотина десять лет лежала на диване и трахала мне мозги. Он, видите ли, сторонник с и н и ц ы в руках. Мечты и другие миры не для него. Надо, мол, иметь крепкий тыл и прочее, бла-бла-бла. У, козел. Черт подери! В ее словах вдруг прозвучало столько ненависти. Ох, у ж эти семейные драмы. Благо я всегда был убежденным холостяком. А ты, чего до с и д и н дожил и ни разу не заглядывал в инклюдус? В свою очередь вопросила она Серегу. Наш лидер пожал плечами. Долг родине. Совершенно серьезно ответил он. Ливия, Венесуэла, Арктика. Двадцать лет службы. Вышел на пенсию и понял, что никому я на гражданке не нужен. Классика жанра. Ха -ха. Ага, классика жанра. А ты, Том? А я. Не знаю почему, но мне не хотелось рассказывать о происшествии с эльфом. Эта история была темна, и что-то мне подсказывало, что еще не з а к о н ч и л о с ь Я уже собрался было что-нибудь насочинять, как меня прервал громкий вскрик д а р ь и Смотрите! Она вдруг с т р я х н у л а с плеча свою здоровенную секиру и тыкнула куда-то в к у ц и под лесок. Тише ты, не о р и оборвал ее Серега, и все мы синхронно повернулись в указанную сторону, крепче сжимая оружие. Теории теория, от е о р и и но первый враг в пределах видимости заставил мое сердце бешено колотиться. А руки ощутимо подрагивать. Сын переминался с ноги на ногу с у д о р о ж н о т и с к о я копьё. Сабулат м нервно потирал ладони, позабыв о палочке за поясом, а Аня, закусив губу, пыталась наложить стрелу на лук, явно боясь повредить маникюр. Лишь Сергей был собран и спокоен. А вот и наш противник. Голум, первый уровень, гласила кроваво-красная надпись над его головой. Был он ростом метра под полтора, но довольно массивен. Не менее сотни килограммов весом. Лысая башка и зеленоватая кожа делала его похожим на гоблина, но черты лица, вернее морды, были более грубые и не слишком-то отражали наличие интеллекта, если он вообще был. На г о л ы м е была надета лишь на б е д р е н н а я повязка, оставляющая открытым мощное мускулистое тело, практически без в о л о с я н о г о покрова. Длинные руки спускались почти до земли, и в них он держал увесистую шишковатую дубину. Вскрик д а ш и заставил его обернуться. Он удивленно вскинул кустистые брови, а уже в следующее мгновение он истошно заверещал: "На нас напали!" Блять! Больше не рассусоливая, я бросил в него мой магический плевок и промазал. о х тыж! Мысль о том, что можно промазать с десятка метров, мне до этого в голову не приходила. Благо Серега сделал все как надо. Вознеся меч, он бросился на к о р е н а с т о г о крепыша и обрушил на него прямой удар сверху вниз. Но, увы, подыхать уродец и не думал. Он принял удар на дубину и довольно умело боднул ей нашего вожака в печень. И понеслась потеха. Но быстро закончилась, потому как, позабыв все когда-либо прочитанное об онлайне все тактики и характеристики монстров, среди которых, конечно, был и голум, мы просто запинали его ногами, кулаками, копьями, мечами и всем прочим, не дав бедняге даже шанса. Его дубина пару раз прогулялась по ребрам седьмого, но затем он был просто погребён под массой наших тел. Очень скоро его окровавленный труп вспыхнул сиреневым пламенем, оставив после себя горсть пепла, пару медных монет и чрезвычайно грязные сапоги. Мы сгрудились вокруг добычи, тяжело дыша и переглядываясь ословелыми о взглядами. Седьмой сын вдруг не выдержал и скрючился в рвотном позыве. Мне тоже стало как-то не по себе. А вот девчонки, как ни странно, держались молодцом. Сплюнув кровавую слюну, Серега решительно заграбастал трофеи, буркнув, что делёжка будет осуществлена после рейда. Таджикский маг вроде бы собрался возразить, но слова застыли в его брюхе. Прямо на нас, в полной тишине, летела целая троица зеленокожих монстров.